Глава 48. Ханна слышит тихие шаги у себя за спиной. Они слишком лёгкие для взрослого мужчины. Она резко разворачивается и успевает заметить, как мелькает фигура человека, бегущего по коридору. Чёртовы дети. Она бросается к двери, надеясь увидеть, кто спускается по лестнице, но на площадке пусто. Да пошло оно всё, она больше не останется здесь ни на секунду. Ещё не хватало, чтобы из неё делали дуру. Это может преподать Эвану урок, чтобы больше не играл с ней в глупые игры в будущем. Она стоит на верхней площадке лестницы и слышит тихое шипение, идущее из одного из дверных проёмов у неё за спиной. До того, как Ханна успевает повернуться, кто-то врезается в неё плечом, Прямо в середину спины. И она летит вниз. Она ударяется головой о последнюю ступеньку. Боль простреливает ей голову. Ханна лежит на холодной лестничной площадке. В ушах стучит кровь. Но она не может подняться на ноги. «Двигайся!» — настойчиво приказывает она себе. «Двигайся, твою мать!» Тот, кто находится наверху, хочет не просто ее испугать. Он хочет причинить ей боль. Ханна опирается на ступеньки, чтобы подняться на ноги. Ее пошатывает. Она хватается за перила. Руки у нее скользкие от пота. Сейчас все нормально. У нее за спиной никого нет. В любом случае, никто не хочет рисковать и показывать свое лицо. Поэтому она, пошатываясь, спускается на несколько ступенек и оказывается на следующей лестничной площадке. На этом этаже тоже есть квартиры. Они никем не используются. От внезапно появившейся мысли у нее внутри все сжимается. А если здесь не один человек? Если их больше? А что, если на этом этаже ее тоже кто-то поджидает? Ханну покачивает. Она опирается о стену, делает еще несколько шагов. Здесь кромешная тьма. Все двери в квартиры закрыты. Нет даже проблеска лунного света, чтобы осветить ей путь. На этот раз Ханна даже не слышит преследователя у себя за спиной. Она просто чувствует, как ей на плечи опускаются руки и толкают ее вперед. Она задевает ступней край лестницы и летит вперед. Она не может остановиться. Вес собственного тела тянет ее вниз. Ханна выворачивает руку, чтобы схватиться за перила, которые, как она знает, находятся рядом. Ей удается коснуться кистью гладкой поверхности перил, но она падает слишком быстро и не успевает за них ухватиться. Ханна ударяется о каждую ступеньку. Плечом, голенью, лицом. У нее появляется ощущение, что ее нос взрывается, когда она бьется им о край ступеньки. Она ломает руку, когда та выворачивается под неестественным углом под ней. На секунду Ханне кажется, что падение прекратилось. Ноги во что-то уперлись, и она вроде бы снова встает. У нее все болит. Ей нужна помощь, но она жива. На мгновение Ханна замирает. Время останавливается, и в это мгновение она чувствует уверенность, что все будет в порядке, но тут ее спину пронзает резкая боль. Ханна не знала, что боль может быть настолько сильной. Она не смотрит вниз и не видит медную трубу, торчащую у нее из груди. С конца трубы капает густая, окрашенная ржавчиной кровь, и собирается в лужу у ее ступней, которые повисли в дюйме от пола. Рот заполняется кровью, которая струйкой течет вниз по подбородку Ханны. Глаза у нее стекленеют, конечности обмикают. Три минуты тело Ханны Гилберт находится в состоянии шока. В течение следующих двухсот секунд ее сердце прекращает, выталкивать кровь на пол. На то, чтобы 37 лет жизни закончились, уходит всего 6 минут и 20 секунд.